еще еду. Тот же набор из мяса, хлеба и фруктов, чтобы мы с отцом могли протянуть еще пару дней. Добромир мужик упертый. Возможно, он уже сидит в своем кабинете. Если мы будем работать вместе, то долг коритона — отсущие пустяки. Мы закроем его всего за пару дней. Эй, Лад, иди-ка сюда! Как только я собрался покинуть рынок, за моей спиной послышался знакомый голос. Я уже знал, кому он принадлежит. Это Третьяк. «Привет!» — кивнул парню я. «Не вижу твоей свиты. На этот раз ты один?» «Ты про этих молокососов?» — макнул он. «Они болваны, поклеща тебя. Не вижу смысла больше с ними водиться. Эти гады рассказали своим родителям, что ты меня заколдовал, представляешь?» «А, по-твоему, я действительно это сделал?» — поинтересовался я. «Не знаю. Вернее, я так не думаю», — замялся Третьяк. «Позволил бы я тебе себя заколдовать?» «Конечно же, нет». И мои родители считают также же. Эта рана поганая очень долго не заживала. А обратиться было не к кому. И ты ведь все одним листом решил. Признайся, тебе просто повезло? Отгадал, что нужно приложить? Думай, как хочешь, Третьяк, ответил парню я. Главное, вижу, ты свое слово сдержал. Рассказал другим о том, как я помог. Остальное меня уже не интересует. Я опустил взгляд на его ногу и использовал свой навык. Тем более, вижу, рана почти полностью зажила. — Стой, лад! — решил задержать меня он. — Я... Ну, в общем, спасибо тебе, наверное. Не знаю, соврал ты или нет насчет того, что ногу отрезать придется. Теперь уже не придется. — Не за что, Третьяк, — улыбнулся ему я. — Рад, что тебе помогло. — Ты... Это... Ну, как его там? В общем, скитальцы объявили созыв. Собирают новичков. — Мне уже 16 есть так что меня они возьмут. Я обязательно схожу к ним. Ты, если что, приходи через пару лет. Может, они и тебя примут. Ну, надо же, как быстро переобулся местный задира. И меня отблагодарил, и даже к скитальцам решил записаться. Вот это точно магия. Посмотрим, третек ответил ему я. Может, когда-нибудь окажемся в одних рядах. А пока что мне надо идти, дел много. Если вдруг кому-то из знакомых понадобится помощь, сообщи мне, будь добр. «Мы с отцом поможем, чем сможем». «Непременно!» — кивнул парень. Я же, наконец, покинул рыночную площадку и прошел ко двору Харитона. Вот только ситуация оказалась не такой, как я ожидал. Пристройка, в которой всегда работал мой отец, была заперта. Зато около нашего сарая стоял уже знакомый мне семён тот самый Громила, который пытался мне накостылять при первой же встрече. «А в дверях сам барин». «Богатейший человек по гранке, Харитон!» И со стороны это выглядит так, будто этот подонок загнал моего отца в сарай силы. «И какого же лешего здесь творится?» — крикнул Харитону я. семён тут же вышел мне наперерез, на торговец тут же его отозвал. «Лад, а ты меня удивил!» — поджал губы Харитон. «Кто бы мог подумать, что ты и в самом деле сможешь вытащить отца с того света? Вот только почему-то о деньгах он ничего не знает». Говорит, что у вас ни гроша за душой нет. Как же так вышло? Обмануть меня вздумал. Плохо дело. Что-то больно рано он приперся. Вообще-то, Харитон, у меня уже есть пятая часть суммы. И я готов выплатить ее сейчас. Странно только, что вы не сдержали свое слово. Мы договаривались обождать неделю, произнес я. Не слушайте его, воскликнул отец. Ладже, ты ведь знаешь, Харитон, он ведь не соображает ничего. Пожалуйста, ты только его не трогай. Он этого не заслужил. Я все тебе отработаю, обещаю. И я побежал в сторону за кусты, туда, где меня никто не увидит. Ха-ха! Послышался громкий смех Харитона. Сбежал твой дурачок. А мне он в как будет помогать тебе, как выплатит свой долг. Все, Добромир, нет у тебя больше защитничка. На, держи! Я бросил под ноги харитону две серебряные монеты. Не мог сдержать пренебрежение. Такого подонка еще поискать надо. Для него ведь эти десять серебряников – сущие мелочи. Он зарабатывает золото. Десятки, если не сотни золотых монет. Я видел, как его повозки постоянно катают туда-сюда, из одной деревни в другую. Так он еще и меня решила чернить. Я отбежал только для того, чтобы достать свою заначку из-под камня. Мелочь оставила она нам еще пригодится. Но прятать в том месте свои деньги я больше не буду. семён точно увидел мою заначку. Придется теперь найти новое место. Возможно, даже поближе к черте. Уж туда точно ни один дурак не сунется. семён подбери. Не отрывая от меня взгляда, бросил Харитон. Здоровяк тут же присел на корточки и принялся искать в грязи серебряные монеты. Видимо, болван решил, что торговец собирается ему отдать эти деньги. Ага, как же! «Два серебряника, Харитон!» С трудом сложив один плюс один, заявил Семен. «Осталось восемь», — произнес я, — «даже меньше». «Но и у вас с отцом осталось меньше недели, лад», — поморчился Харитон. «Пока долг не вернете, я вас в свою пристройку не пущу. Хоть в сарай принимайте, мне все равно». «Ах да, те деньги, которые ты дал мне в прошлый раз, теперь не считаются». «Это еще почему?» — возмутился я. «Куда мои вилы делись, урод уродец малолетней — оскалился Харитон. — Что думаешь? это сарай вам не принадлежит. Все, что находится на этой территории, моё И вы тоже принадлежите мне. Если захочу, продам вас. Не захочу, заставлю работать на себя. — Да пошел ты! На этот раз не держался мой отец. Я был должен тебе всего пять серебренников а ты удвоил сумму. Не переживай, Харитон, ты свои деньги получишь. Но после этого мы с тобой больше никогда не свяжемся. И помощи тебе от нас не будет. Помирать будешь, скотина, не выречим. Следи за языком, Добромир, ревнул Харитон. Одно мое слово, и семён тебе шею ногой переломит. Не станет он этого делать. Меня могут продать, а отца не тронут. За единственного знахаря дом Харитона жители сами подожгут. Не сейчас, не сразу, потом, когда вспыхнет какая-нибудь эпидемия. Правильно сказал жрец Хотен. — Люди найдут, куда выплеснуть свое зло. — Эй, уважаемая! Во двор Харитона забежал мужчина, и ваш трясло. Весь грязный, встревоженный. В деревне явно что-то случилось. — Чего надо? — огрызнулся Харитон. — Так это, знахарь ваш нужен. Добромир еще не в состоянии работать, — отмахнулся от мужика Харитон. — Так я не про Добромира, я про вашего нового, этого, как его там называли, про Лада, да? — Вот так номер. Пришли за помощью не к отцу, а ко мне. Где-то мой план явно сработал лучше, чем я думал. На самом деле удивительная ситуация. Почему ко мне, а не к отцу? К нему, по идее, должны были обратиться в первую очередь. Но с этим разберемся позже. Сперва надо узнать, что произошло. Добромир схватил палку, оперся на нее, как на трость. Вышел из сарая, попутно оттолкнув в сторону Семена, который попытался преградить ему путь. «Я пойду с тобой, Лат, поработаем вместе», — сухо сказал он. «Вот уж не думал, что уже так скоро нам с отцом предстоит объединиться, но это отличный шанс. Так я смогу и повысить свой авторитет, и получить деньги, а заодно и сблизиться с Добромиром». «Пойдем, отец», — кивнул я, — «не будем бросать человека в беде». «Да там...» — это замелся мужик. «Там у нас проблема похлеще». Ни один человек пострадал, все жители дома свалились. Такие дела. Глава десятая. Очевидно, тут сработало какое-то слишком уж удачное истечение обстоятельств. Чтобы кто-то сам пришел ко мне за помощью? Это уж совсем из ряда вон выходящая ситуация. Я, конечно, уже начал распространять о себе хорошие слухи, но пока это не должно было возыметь такого эффекта, Уж слишком быстро ко мне пришли за помощью. Что-то здесь не так. Скорее всего, жители деревни уже смирились с тем, что Добромер выкарабкаться не сможет. Но этого все равно недостаточно, чтобы так срочно звать на помощь меня. Отчаяние? Даже этого чувства не хватит, чтобы попросить о помощи едва заявившего о себе подростка-знахаря, которого всю жизнь считали главным дурачком погранки. И чего ты добиваешься, Добромер? Харитон схватил моего отца за плечо. — Хочешь помереть посреди деревни? — Хороший же ты покажешь пример своему сыну. — Какой же из тебя знахарь, если ты даже сам о себе позаботиться не смог? — Лучше отпусти меня, — стиснул зубы мой отец. Почему-то Харитон сразу же его послушался. Уж не знаю, чем его так испугал ослабевший Добромир, который сейчас даже вшивого кота не смог бы одолеть в поединке, но торговец все же отступил. И я должен вам двоим поверить? Довериться оборванцам, разозлился Харитон. А что, если все это подстава? И на самом деле там никаких больных. А вы просто хотите сбежать от меня, не вернув долг? Как это никаких больных, Харитон? Удивился пришедший за нами мужчина. Говорю же, там весь дом слег. Три человека прийти в себя никак не могут. Да ну, а может быть, тебя этот мальчуган подкупил? Торговец указал взглядом на меня. Может, у них с отцом денег на самом деле хоть задницей жуй. Вот они и решили сэкономить. Захотели сбежать, оставить меня ни с чем. Какая же все-таки паскуда этот Харитон. Из-за какой-то мелочи он вообще развел всю эту эпопею. ходу не могу сказать, сколько примерно соответствует местное десять серебренников в переводе на рубли из моего мира. Но если навскидку, мы этому говнюку и сорока тысяч не должны. Он просто пользуется своим положением. Почти все товары из крупных городов поставляются сюда он, и то, что продают местные фермеры, тоже отвозят в города именно Харитон. И имеется этого очень большой процент выручки. Вся экономическая система Погранки завязана на этом человеке. Поэтому он и позволяет себе такое поведение. Корона жмет, видимо. Не знаю пока, что есть ли староста в этой деревне, но создаётся впечатление, что этот человек в сравнении с Харитоном никакой власти не имеет. Если бы у нас с отцом были деньги, мы бы уже давно вернули долг и обустроили себе отдельный кабинет. Не нужно держать нас за трусов. Мы никуда сбегать не собираемся, — решил стрять я. Вы и так забрали у нас последние монеты. Что еще надо? Договорились на неделю, значит, давайте будем держать данное слово. И вы, и я. Понимаю, что из уст подростка это звучит смешно, но не мог я удержаться. Слишком уже борзел этот Харитон. Иногда можно выслушать и терпеть чтобы сохранить свою жизнь. Но тут уже перебор. Он очерняет нас с отцом на ровном месте, без доказательств. И это после того, как я выплатил ему весомую часть суммы. Так дело не пойдет. Тут уж я промолчать никак не могу. Простите, но я правда не могу больше ждать. Там Митрий со своей семьей валяется. Он очень просил позвать знахарей. Взмолился присланный мужичок. — Митрий? — удивился мой отец. — Это -то тот, что свиней разводит? Он самый добромир. Совсем загибается, бедняга. Куда же мы без него денемся? Я работу потеряю, да еще несколько добрых мужиков. Спасать его надо. — Хорошо, — махнул рукой Харитон. — Лихо вас всех подери. Что ж ты сразу не сказал, что с Митрием плохо? Он же мне поставку обещал на следующей неделе. Кто мне будет платить? Его труп? Добромерло, отступайте. Так уже быть, на этот раз я вам поверю». «Ну, конечно. Раз Митрий деньги должен, значит, его надо спасать. А раз вся семья разболелась, то и продать будет некого. Готов поспорить, что в случае гибели Митрия и его семьи Харитун просто заберет их свиней. И никто ему слова против не скажет». «Пойдем, Влад, заодно покажешь мне, чем, чему смог научиться тут без меня», прокашлявшись, произнес отец. Для меня это звучало как вызов. Дмитрий хороший человек, он всегда нашей семье доверял. «В отличие от многих, никогда над тобой не смеялся. Обязательно ему поможем». «Вот, смотри», — я передал отцу сумку с травами, «это все, что мне удалось собрать. Больше ничего нет. Хотя у меня есть и другой козырь. Я могу помочь семье Митри и другими методами». Своей новообретенной силой базовая биомантия должна убрать хотя бы часть симптомов. Вот только показывать эту силу отцу пока что не стоит. Лучше действовать аккуратно. Нужно дождаться момента, когда отец начнет мне доверять. Когда он поверит, что перед ним настоящий лад и возьмется меня обучать своему ремеслу. Тогда-то я и поведаю ему о своих способностях. Возможно, через какое-то время он сможет принять их. Поймет, что мы оба получим пользу от этих сил. «Где ты был?» — шагая к дому, Митрия спросил отец. «Куда ты ушел сегодня утром?» «Знаю, что я тебя расстроил своими словами, но...» «Не знаю, может, ты теперь и правду в состоянии меня понять?» Добромир пожал плечами. «Я просто был в ужасе из-за того, как ты изменился, лад. Мне это показалось ненормальным. Я был в церкви Скалиса, разговаривал с жрецом Хатеном. Я достал из-за пасухи деревянный оберег, который отдал мне священник. Вот...» В качестве доказательства, что я не монстр, видишь? На груди и ношу. Хатен сказал, что твои молитвы были услышаны. Возможно, поэтому ко мне вернулся разум. Добромир несколько раз кивнул, а затем тут же отвернулся. Понял меня, поверил. Но не хотел, чтобы я видел его слезы. Прости, что вынудил тебя пойти на такие меры, Лат, вздохнул он. Зря я тебе не поверил. Видимо, Башка до сих пор в себя не пришла после лихорадки. Он был искренен в своих словах все хорошо помотал головой я если честно я и сам удивился что так резко получил возможность мыслить ты прав лад и хатен прав видимо дело не в том что случилось в лесу это скаля тебя благословил да точно добромир начал убеждать сам себя выбрал вариант который ему самому по душе а не тот который вызывает больше всего подозрений мы теперь с тобой лад ох как заживем если ты правда научился Он осёкся. Как раз в этот момент рука отца забралась в мою сумку. Он осмотрел несколько трав, удивлённо взглянул на меня. Даже вопрос не стал задавать. Я сам понял, что он хочет меня услышать. Да, совался несколько раз за черту. На болоте собирал некоторые цветки, и водоросли тоже оттуда. — Всё строго по твоим записям, — объяснил я. «Знаешь, как любой нормальный отец, я должен дать тебе подзатыльник за то, что ты выбрался за черту», — покачал головой Добромир. «Но не стану. Только благодаря тебе я жив. И это мы еще не разобрались, откуда ты взял столько денег для Харитона. Обсудим все это дома, когда закончен с дмитрием «Что ж, вроде бы контакт налажен. Ссориться с отцом не вариант. Так я далеко не уеду. Поэтому надо хорошо обдумать суть предстоящего разговора». Зато теперь он снова воспринимает меня как своего сына. Как бы только это не закончилось какой-нибудь бестолковой гиперопекой. Ведь на его месте многие бы поступили именно так. Сын родился слабоумным. Годами от него не было никакого толку. А тут вдруг он неожиданно прозрел. В таком случае многие родители начинают излишне оберегать своих детей. А мне это как раз совершенно не нужно. Когда наступит время переговорить с отцом на эту тему, нужно сразу дать ему знать, что я работаю со скитальцами. Еще не вступил в их ряды, но собираюсь это сделать. Пусть лучше он примет этот факт как можно скорее. И хватало мне еще от собственного отца постоянно скрываться. Нас Добромиром провели в дом, где жила семья скотовода Дмитрия. Проходя через главную дверь, я чуть не расшиб себе голову о проем. Никогда не понимал, почему в деревнях вырыбают такие низкие дверные проемы, что даже подросток в них едва пролезает. Будто тут не люди, а гномы какие-то живут. Причем, помню, такая же проблема была и в моем мире. Мой сменщик как-то раз уехал на вызов в село, а вернулся оттуда в неврологическое отделение. Приложился голова и низкий проем так, что заработал себе сотрясение мозга. Даже кожу на лбу зашивать пришлось. «Вот, уважаемые, проходите скорее». — зазывал нас мужчина. Он так до сих пор и не представился. Как я понял, этот человек работал на Митрия и очень хотел, чтобы мы помогли пострадавшему как можно скорее. Видимо, отец прав. Хороший человек должно быть этот Митрий, раз даже его работники так о нем беспокоятся. Эх, хотел бы я посмотреть, как поведут себя сотрудники Харитона, если тот заболеет. Что-то я сомневаюсь, что все село начнет молиться за его здоровье. Кстати странно что по программку тут называют именно деревня не село в моем мире было заведено так есть церковь село нет церкви деревня видимо тут свои правила даже в таких мелочах мы с отцом прошли в глубь комнаты у дальней стены лежало два человека дмитрий худочавый мужчина лет сорок его жена напротив сидел парнишка примерно в того же возраста что и я может чуть помладше Он единственный, кто не лежал в практически бессознательном состоянии. «О, — промочал Митрий, — Добромир, это что же происходит такое? Как это понимать, это тебе стало лучше или я уже присоединился к тебе на том свете? Рано нам с тобой еще помирать, — Добромир сел рядом с Митрием. — Сейчас что-нибудь сочиним, достанем тебя из этой задницы. «Так Харитон сказал, что тебя сын уже давным-давно похоронил», — заявил Дмитрий. «Я как раз собирался узнать у Лада, где твое тело лежит». «Но слег». «Похоронил? Вот ведь скотина этот Харитон». «То-то -то я удивился, что о помощи пришли просить именно меня». «Интересно, зачем он вообще пустил такой слух?» «Возможно, это часть его плана. Собрался использовать меня в своих целях». «Черт подери, ведь правда». Возможно, все эти роскости про то, что он собирается продать меня в рабство, полная чушь. На деле же он понял, что я кое-что в смысле в знахарстве, поэтому решил смириться с гибелью моего отца, чтобы затем продавать мои услуги, а с меня брать процент. Только Добромир взял и вышел. Не факт, что это правда, но очень уж похоже на этого торговца. Поэтому он и возмущался. Не хотел, чтобы Добромир шел осматривать больных потому что Добромир, по его легенде, уже мертв. Либо вот-вот отдаст концы. Но могла быть и другая причина, почему Харитон распустил слухи. Пока это не столь важно. Сперва надо больных осмотреть. Плевать на эти слухи. Мы с Ладом вам поможем, заключил отец. Только расскажите, что вас беспокоит? Из-за чего свалились-то? Да кошмар какой-то, Добромир, вздохнул дмитрий Все в порядке вроде. Кашля нет, туалет ходим нормально. «Но лихорадит нас страшно, того и гляди под окнем, и никак не можем понять, чем это связано». Mm. А вот это и правда интересно. Обычно, если сразу несколько связанных между собой людей выходят из строя, значит дело в инфекции. И все вроде совпадает, ведь инфекция подразумевает лихорадку, ответ организма на внедрение бактерий или вирусов. Но больше никаких симптомов нет, либо больным так кажется. На деле же другие проявления они просто не замечают. Такое возможно. С тем же вирусом гриппа много раз приходилось наблюдать схожую картину. Удивительно. Но иногда он не вызывает никаких явных проявлений. Просто из-за присутствия вируса иммунитет нещадно жарит людей температурой И все. Именно в этом, кстати, часто заблуждались мои пациенты еще в мире. Почему-то большинство людей думает, что... Вирусы, бактерии и прочие микроорганизмы вызывают температуру, но на деле это совсем не так, как раз наоборот. Лихорадка – это способ нашего иммунитета убивать недрившиеся в организм инфекционные агенты. Они не могут выживать при высокой температуре, но проблема в том, что и белки нашего организма на это не способны, поэтому часто лихорадка убивают людей быстрее, чем инфекция. Пока отец разговаривал с Митрием, я активировал диагностический взгляд. Оценил, что происходит сейчас с его телом. Витальность 70 из 110. Ну, это еще неплохо. Здоровья у него много, у жены и сына примерно такая же картина. Просто лихорадка скосила. Но если не вмешаться, витальность продолжит падать. И с каждым днем все быстрее и быстрее. Это мы с отцом еще вовремя пришли. Есть шанс поскорее управиться. «Лад, ты, наверное, не кружись тут», — предложил Добромир. посмотри пока Кольку. Сына Митрия. Может, найдешь что-нибудь. А я пока взрослыми займусь». «Ну, я и не ожидал, что отец сходу доверит мне браться за полноценное лечение». «Ничего. У меня уже есть план, как помочь всем троим. Это даже к лучшему, что отец меня решил отогнать. Зато я смогу теперь аккуратно осмотреть других пациентов и выявить общую закономерность». Я остановился напротив Коли, сына Митрия. Бледный мальчик поднял на меня взгляд. «Только не мсти мне, пожалуйста, лад!» – прошептал он. «Не рассказывай отцу, что я что я так обходился с тобой. Не, сейчас так плохо. Еще эти пятна зудят. Невыносимо. Видимо, и этот мальчуган когда-то насмехался над моим предшественником. Трудно уже сказать, кто только над ним не насмехался. Но ситуация изменилась». — Больше насмехаться над собой я не дам, но и в беде людей не брошу, особенно ребенка. — Пятна, говоришь, зудят? — уточнил я. — А можешь их показать? Он приподнял рубашку. На его плечах, груди и животе появились высыпания. Где-то обычные пупырышки-папулы, где-то просто красные пятна. — Интересно. — Первый раз такое вижу. Так сходу и не скажешь, что это за болезнь такая. Возможно, я никогда ни с чем подобным не сталкивался. Осматривая тело Коли, я активировал диагностический взгляд. Тут же вокруг его силуэта появились подсказки системы. Ликорадка. Острая аллергическая реакция. Это я уже и сам понял. И, судя по тому, что я вижу, взглянув на его мать, там точно такая же картина. Как я и думал. Симптомов у них больше никаких нет. А, как же. Пациенты часто ведут себя, как пленники на допросе. Что-нибудь путное из них вытащить сложно. Зато уши заговорят только так. Поэтому важно уметь задавать правильные вопросы. Хороший сбор анамнеза. Половина задачи. — У тебя тоже больше никаких симптомов нет? — уточнил я у мальчика. — Только температура и эти пятна? — Угу! — кивнул он. — Но я заболел позже. Отец с мамкой раньше свалились. — Вы с Добромиром сможете нам помочь? — Сможете же, Даже не сомневайся, — спокойно ответил я. Затем повернулся к Добромиру. «Отец, посмотри, есть ли пятна или прыщики на теле Митрия». Отец долго молчал. Пациентов он осматривал вдумчиво, не спешил. «Хм, да, и правда есть», — ответил он. «Митрий, ты какого лешего молчал? Не мог сразу сказать, что у тебя кожа зудит? Да я подумал, что съел что-то не то. Такое бывает. Особенно, когда чай из луговых трав выпьешь», — произнес больной. «Ага, аллергены». С луговыми травами все ясно, от них может возникнуть индивидуальная аллергическая реакция. Но что за чертовщина происходит с остальными, ума не приложу. Не могло такого случиться от обычных трав, если, конечно, в этом мире нет растений, которые сами по себе вызывают лихорадку. Чисто в теории это очень даже возможно, причем даже без всякой магии. Просто в этих растениях могли содержаться пирогены, вещества, которые и вызвали повышение температуры. Однако интуиция подсказывала мне, что дело не в этом. Да, скорее всего, они все дружно съели что-то не то. Работники ведь не заболели? Нет. Значит, инфекция не передается воздушно-капельным путем. Значит, тут что-то вроде кишечной инфекции, как у гастомысла, которого я лечил пару дней назад. Стоп! И опять не то! У гастомысла была рвота и адовая диарея. Так себя обычно кишечные инфекции проявляют. А эти отделались одной лишь сыпью. Я мысленно обратился к системе, к своим навыкам, которые я получил от нее. Могу ли я использовать диагностический взгляд и осмотреть внутренние органы более подробно? Усиление навыка диагностический взгляд требует затрата маны. 5 единиц маны за 30 секунд осмотра. Этого хватит. Должно хватить. Я знаю, куда нужно смотреть. Знаю, из-за чего могла появиться эта сыпь. 30 секунд мне с головой хватит. А осматривая всех троих, нет смысла. У них одно и то же заболевание. Я сделал глубокий вдох заставил ману выделиться из накопленных эссенций. Что особенно приятно, эссенции при этом не тратились. Они производили ману, но при этом сохранялись в прежнем количестве. Активировал диагностический взгляд. Снова посмотрел на Колю. Только на этот раз постарался выгрызть со своим зрением его кишечник. И нашел то, что искал. Да, как я и думал, инфекция, но совсем другого рода. Не бактериальная, не вирусная и даже не грибковая. Паразитарная. Поэтому иммунитет отреагировал сыпью. Такое часто происходит, когда в теле человека оказывается крупный организм, чье тело само по себе вызывает аллергию. И этот организм – червь. Причем выросла эта сволочь очень быстро. Удивительно даже. Но его форма совсем не похожа на типичных паразитов, которых в моем мире можно было подхватить из свиного мяса. Да, именно на свиней я и грешил. Раз дмитрий их разводит, значит, часть мяса идет на продажу, а часть — дом. Похоже, несколько дней или недель назад в организм этих людей попали яйца паразита. Он вылупился, заставил иммунную систему взбунтоваться. — Это паразит, отец, — сообщил Добромируя. Вот в чем дело. Кто — Кто-кто? — не понял он. Видимо, и это слово местные жители не знают. «Черв в кишечнике!» «Знаешь, как с такой дрянью работать?» Уточнил я. «Свиной яйцек, Лад!» «Ну, конечно!» Скинул брови отец. «Ты прав, Лад!» «Ох, и давно же я эту тварь не видел!» «Тварь?» Испугался Митрий. «Все настолько плохо?» «Что в нас сидит, добромера «Мы умрем?» «Нас сожрут заживо?» «Да тише ты!» Добромир легонько хлопнул Митрия по плечу. и разбоянился «Не пугай жену с детьми. Ничего с вами не будет». лад правильно подметил. «Знаю я, что с вами делать. Сейчас водоросли болотная съедите». «Да, знаю, неприятно. А что поделать?» «Придется. И вся эта дрянь из вас выйдет». Пока отец успокаивал Митрия, я положил руку на плечо Коли и использовал свой новообретенный навык – базовую биомантию. Снизил ему температуру совсем чуть-чуть, буквально до 37 градусов. Ниже опускать нельзя, иначе червя решит, что ему можно размножаться. То же самое я сделал с матерью Коли. Затем перешел к Митрию, положил руку на его колени и повторил активацию навык Почувствовал легкую слабость. Моему телу хуже не стало, но голова закрушилась. Организм взбунтовался. Не привык терять так много маны за один раз. А я только что потратил сразу двадцать единиц из двадцати пяти. Почти до нуля опустил весь свой запас. Но использовать эту силу было необходимо. И пациент пойдет на пользу, и я научусь лечить людей одним прикосновением. Все в плюсе. Ты чего это делаешь, лад? Заметив, как я трогаю ноги дмитрия поинтересовался отец. Проверяю, есть ли отеки. Вдруг эти твари еще и в почки заползти успели, выдал я. Чушь, конечно, та еще, но логичная. А кто знает, может, в этом мире паразиты и на такое способны? Уж если они растут так быстро, то чему тогда удивляться? — А откуда взялись эти черви проклятые? — вздохнул Митрий. — Мы руки мыть стараемся, как ты нас и учил. Еду Любава хорошо готовит, никогда проблем не было. — Боюсь, дмитрий проблема в твоих свиньях, — сообщил ему Добромер. — В ближайшее время я не рекомендую тебе их продавать. И мясо есть не советую. Возможно, они заражены свиным яйцекладом. «Но откуда эта дрянь могла в них взяться?» – сдрожал Дмитрий. «Боги! добромер ты же знаешь меня. Я всегда о своем скоте хорошо забочусь. У меня порой на еду для свинюшек денег уходит больше, чем на семью. Я же их всех по именам знаю. Для него это большой удар. И дело даже не в его привязанности к животным. Он потеряет очень много денег, если свиней придется забить, и что дальше с ними делать?» Только сжечь или выбросить на болото. Пусть упыри червями заразятся. Думаю, ты не виноват. Отец отвел взгляд. И мне это показалось странным. Будто он что-то знал, но не спешил рассказывать Дмитрию об этом. А вот это уже очень интересно. Отец полон загадок. И пока что ни одной из своих тайн он мне так до сих пор и не раскрыл. Будете есть водоросли? Он выложил на стол целую кучу найденных мной болотных растений. Начинайте прямо сейчас. Дор вот и глотать не надо, но постарайтесь есть столько, сколько сможете. А потом...» Добромир пожал плечами. «Готовьтесь, что вам придется в отхожее место сбегать, и не один раз». «Спасибо тебе, Добромир». Дмитрий вцепился в предплечье моего отца. «Спас нас. Снова. Мы этого никогда не забудем». «Лучше скажите спасибо Ладу», — подметил отец. «Он быстрее меня понял, в чем беда». «Хорошая растет замена», — улыбнулся Митрий. «Кто бы что ни говорил, а я всегда знал, что у такого мужика, как ты, не может быть бестолковый сын. Спасибо тебе, лад!» «Митрий, если ты не против, мы еще твоих свиней посмотрим», — поднявшись с табурета, произнес отец. «Идет?» «Да, конечно. Вы их не бойтесь, они добрые. Макар вас проводит. Если что-то узнаете, обязательно мне сообщите». Мы с отцом вышли на скотный двор. Ноги у Добромира подкосились. Я вовремя подхватил отца под руку, не дал упасть. — Слабость так и не отступает? — спросил я. — А куда она денется? — Спасибо тебе, Лат. Ты и правду хорошо себя показал. Удивил меня. Мы позже обсудим с тобой вопрос твоего обучения. Но для начала, сам понимаешь, нужно разобраться с животными. Боюсь, я знаю, что с ними происходит. Я ведь не просто так дал семье Митрия водоросли, болотные водоросли. Ты ведь пока что не знаешь, как они работают? Я помотал голову. Сейчас объясню, Лад. И если я прав... У нашей деревни очень большие проблемы. Погранка в опасности, как я и предполагал. Глава одиннадцатая. С тех пор, как я здесь оказался, погранка постоянно в опасности. Только опасность эта неявная. С одной стороны, все монстры и прочие дрянь обитают за непроходимой чертой. Я уже понаблюдал, что происходит с теми же кусачами при контакте с магическим барьером. Моментальная смерть. Думаю, что тут дело даже не в размере. Иначе бы те же болотные упыри уже давно начали пролезать сюда хотя бы по одному. Но при этом атмосфера в деревне все равно неспокойная. В церкви Скалеса я слышал, как исчезают люди. У женщины пропали муж и сын. И я бы, может, даже не обратил на это внимания. Всякое бывает. В лесу заблудились, на хищников нарвались или попали под атаку каких-нибудь бандитов или разбойников. Удивляться тут нечему. Но дело в том, что разговоры о пропаже людей я услышал не в первый раз. Когда покупал продукты, кто-то из жителей упоминал пропажу одного старика, что жил на окраине деревни. И, если не ошибаюсь, даже тот случай не был единичным. Кроме всего этого, в деревне уж слишком много болезней, и дело тут вовсе не в отсутствии медицины как таковой. За одну неделю проживания здесь я увидел слишком уж много клинических случаев, будто по домам ходит какая-то разношерстная хворь, которая у каждого человека проявляется по-своему. По крайней мере, именно так я вижу всю эту картину. Но отец, похоже, собрался рассказать не о чем-то другом. Добромир зашел в загон, выбрал одну свинью и аккуратно осмотрел ее голову. Прощупал кожу под ушами и на шее. Интересно, это он ее лимфатические узлы проверяет. В анатомии человека я разбираюсь хорошо, но положение органов в теле животных знаю лишь примерно. Вот ведь бедняга, вздохнул Добромир. Потрогай, Лад, не бойся. чувствуешь шарики под кожей. Я повторил за отцом, параллельно активировал диагностический взгляд. Что ж, я оказался прав лишь частично. Отец действительно прощупывал лимфатические узлы, ведь именно в них и находилась эта зараза. Другие живые существа. Моя способность быстро их уловила. Получены новые диагностические данные. Паразитарная инфекция, инвазия взрослых особей в лимфатические узлы головы и шеи. Так система еще ни разу не формулировала свои отчеты. — Видимо, она умеет показывать только то, в чем я сам разбираюсь. — Но при этом записывает новое знание в свой внутренний справочник. — Это удобно. — В следующий раз, если я снова столкнусь с такими паразитами, найти их будет совсем нетрудно. — Ты сказал, что по гранке грозит большая опасность, — напомнил отцу я. — Что ты имел в виду? — А ты сам взгляни на весь этот скот. Добромир прошел к следующей свинье. — У всех одна и та же проблема. Целое стадо заразилось этими тварями. Где-то они их подцепили. И я готов на последние гроши поспорить, что источник находится не на лугу, где они обычно пасутся. Там земля чистая. И с растениями никаких проблем нет. Ни разу в жизни не слышал, чтобы чьи-то животные подхватили хворь в этих местах. Значит, остается лишь два варианта. Либо они подхватили паразитов из мясной пищи, которую им дает Дмитрий, либо, «Вода?» – заключил я. «Именно. Это меня и тревожит, лад», – заключил отец. «Мы с тобой только что дали Митрию и его семье водоросли. Помнишь, где ты их нашел?» «На болотах. В твоих записях было отмечено, что они прочищают кишечник», – вспомнил я. «Да. Только в данном случае главная задача в другом. Видишь ли, эти водоросли не перевариваются, проходят в чистом виде и тянут за собой всякую дрянь». Но самое важное, свиные яйцеклады питаются этими водорослями, пока не найдут себе хозяина. Такой у них инстинкт. Сейчас эти твари всей гурьбой зацепятся за съеденную водоросль и покинут организм. Выздоровление наступит очень быстро, в считанные часы. Кажется, я понял, к чему ведет отец. Раз эти яйцеклады живут на болоте за чертой, значит попасть сюда им должно быть непросто, отметил я. — Верно мыслишь, Лад, — улыбнулся отец. Похоже, он впервые за день искренне порадовался тому факту, что теперь его сын может поддерживать беседу. — Где-то, значит, у нас вода подпортилась. Нужно переговорить со старостой, проверить колодцы. Может, болотная вода каким-то образом попала в грунтовые воды. Если это так, то тут ни один источник, а сразу несколько могли испортиться. Да и люди должны были почувствовать, что с водой что-то не так. Уж болотную вонь ни с чем не спутаешь. Да и инфекция пока что возникла только в одном доме. По деревне она еще не распространилась. А учитывая, что с этим очагом мы разобрались, вероятно, ее распространение не произойдет. Скорее всего, все гораздо сложнее, чем мы думаем. А свиней придется забить. Покидая загон, заключил Добромир. Все-таки я не ошибся. Оставлять их нельзя. Пойду расскажу о своих выводах Митрию. Заодно возьму оплату». «А животных теми же водорослями вылечить не получится», — поинтересовался я. «Понимаю, что это сложнее, чем человеком. Но все же, если есть возможность сохранить стадо, лучше ей воспользоваться?» «Да, я тебя понимаю, Лад. Мне тоже их жалко. И Митрия жалко. Он теперь, считай, совсем без дела останется», — пожал плечами отец. Но на животных эти водоросли почему-то не действуют. Такое только с человека можно провернуть. И то, если поторопиться. Ага. Кажется, я все понял. Лично мне причина, по которой водоросли не действуют на свиней, предельно ясна. У них же совершенно другая стадия заражения. Особи не только в кишечнике. Они уже попали в лимфатические узлы и мышцы. Оттуда этих тварей так просто не достать. Тут нужно хорошее противопаразитарное средство или даже хирургическая операция. Такое тут пока что даже с людьми проворачивать не умеют, не говоря уже о свиньях. Я подождал отца около дома Митрия. Вскоре он вышел ко мне. Все еще пошатывался. Первый выход из сарая дался ему с большим трудом. Что ж, Митрий не поскупился. Отец показал мне мешочек с монетами. По пятьдесят метиков за человека заплатил. — Этого нам с тобой на какое-то время хватит. Если продолжим в том же духе, то до конца недели вернем Харитону весь долг. — Ты же не думаешь возвращаться назад, в старую пристройку, которую он нам арендовал? — поинтересовался я. — Не хочу, но не вижу иного выбора, лад, — покачал головой отец. — Какие у нас еще варианты? Больше жилье нам никто не даст. — Мы, конечно, здорово с ним повздорили, но не на улице же нам с тобой жить. И больных тоже где-то принимать надо. Залежался я. Пора уже снова возвращаться в свой кабинет. да И это очень серьезная проблема, которая пока что только маячит на горизонте. Но скоро нам с ней все равно придется столкнуться. Домой мы вернулись еще до вечера и первым делом решили обустроить наше временное жилище. Пока что сарай выглядит даже хуже, чем свинарник дмитрия Пока отец приходил в себя после похода к больным, Я достал бадью с грязной водой, вылил содержимое, отмыл ее, а затем натоскал свежей колодезной воды. На всякий случай внимательно осмотрел воду. Запах обычный, вода прозрачная. Местами можно найти песчинки, но это мелочи. Максимум, чем нам такое питье грозит, так это появление камней в почках. Понимаю, что яйца паразитов так просто не разглядеть. Но если бы в этот источник попала болотная вода, я бы точно это почувствовал. Пока я возился с Бадьей, отец снова собрался с силами и принялся устраивать небольшую перестановку. Раз уж в ближайшие несколько дней сарай продолжил быть нашим убежищем, надо его обустроить. Через пару часов работы в сарае даже стало не так пыльно, дышать теперь гораздо легче. Кроме того, вскрылось еще несколько щелей, через которые к нам теперь мог поступать не только чистый воздух, но и свет. «Ну, а теперь рассказывай». Отец уселся на свою лежанку, насутился. Настало время для отложенного нами разговора. Знаю, что ты помог нескольким людям, но денег все равно слишком много. Ты ведь отдал Харитону почти четверть долга. Скажи честно, лад, ты же их не украл? Как ответить отцу, я уже продумал. Он знал, что я заходил за черту. Знал, что я ходил к дому ведьмака. Утаивать это не было смысла. Все равно Бажен потом все расскажет. я о своем путешествии но умолчал о том, что мне пришлось пересечься с монстрами. Поддержал старую легенду. Нашел пару трофеев на уже убитых телах упырей. Продал их скитальцам. Отсюда и появились деньги. Остальное лучше пока что подержать в тайне Слишком нереалистично звучит, что подросток сам смог убить монстра. Ох, лад, я понимаю, что это было необходимо, но никогда не мог подумать, что ты сам осмелишься пойти за черту. Добромир задумался. «Знаешь, я не стану тебя ругать. Нечего тебе выслушивать эти нравоучения, вижу, и сам уже все понимаешь». «Понимаю, а потому буду рисковать только в особых случаях», — ответил я «Пойми, моя задача — заботиться о тебе. Но если ты и вправду взялся за ум опекать, я тебя больше не стану. Просто пообещай, что не угробишь себя где-нибудь. Я своего единственного сына потерять не хочу». Я кивнул. Рисковать все равно придется, но убивать себя я точно не стану. Мы обменялись обещаниями. Я сказал, что буду осмотрителен, а отец пообещал, что возьмется за мое обучение. Но эту тему он перенес на завтра. Этим вечером мы решили лечь спать пораньше. Допытывать отца своими вопросами я не стал, хотя мы не обсудили еще очень многое. На утро у меня были большие планы. Жаль, список тут составит не на чем. Пока Добромир удалился навстречу со старостой погранки, я прошелся до ближайших посадок. Нашел там подходящую палку, а затем немного поработал с ней ножом. Выскоблил на одном из ее концов несколько щетинок. Давно пора было организовать себе зубную щетку. Главное, пока что никому не показывать, как я ей пользуюсь, иначе это станет еще одним поводом для сомнений в моем интеллекте. Местным жителям этот инструмент покажется очередным бесполезным изобретением прошлого лада. А что делать? Я не хочу, чтобы у меня все зубы попадали, Питаемся абы как. Витамины, кальций, фосфор и прочие микроэлементы в организм совсем не попадают. От этого страдают кости и зубы. В стоматологии я разбираюсь очень посредственно. Максимум, что смогу сделать зубами, это их вырвать. Так что за гигиеной полости рта пока что буду следить с помощью самодельной зубной щетки и эфирных масел, которые выделяются из местных растений. В справочнике отца были упомянуты несколько трав, из которых готовится раствор для обработки ран. Обычный антисептик. Вот его-то и можно использовать первое время как зубную пасту. Этому занятию я и посвятил часть утра. Нашёл травы, выделил из них сок, смазал им ворсинки щетки а уже после чистки обработал этим же раствором зубы и десны. Черт меня раздели А, как же здорово стало дышать. Не могу сказать, что я изнеженно не переношу вонь изо рта, но все же куда лучше, когда после пробуждения можно почувствовать свежий привкус, а не какую-нибудь кислятину, которую успели наплодить бактерии. А раз уж выдалось свободное время, я решил и другие сферы жизни облагородить. Нужно создать для себя хотя бы минимальный комфорт. В колодезной воде доступ есть, и благоплатить за эту воду не приходится. Значит, вопрос гигиены не проблема. Есть, правда, одно «но». Купить мыло в условиях Средневековья очень сложно. по погранке его нет, это я уже узнавал. Если его тут вообще производят, то найти эту роскошь можно только в городе. И то, скорее всего, стоит оно примерно столько же, сколько мы с отцом должны Харитону. Но и это решаемо. Следить за гигиеной тела можно с помощью тех же трав. Их здесь, благо, целая куча. И большинство жителей деревни понятия не имеет, зачем они нужны и как их можно использовать. Видимо, травничество изучают только знахари. Остальные разбираются в этой теме весьма посредственно. — Я вернулся, — отчитался отец. Добромир выглядел довольным. Видимо, разговор со старостой прошел гладко. — Удалось что-нибудь выяснить насчет колодцев? — поинтересовался я. В этом плане пока что глухо, но... Я вздрогнул от неожиданности. Перед глазами пробежало очередное сообщение системы. Получено 40 единиц опыта. Получено 15 эссенций жизни. Уровень 2. Прогресс опыта 40 из 200. Это что еще такое? За что мне прилетел опыт? Я вроде бы ничего не сделал... Вряд ли я получил так много единиц исключительно за то, что изобрел для себя зубную щетку. — Лад, ты меня слушаешь? — вернул меня из размышлений Добромир. — Прости, отец. Я потряс головой, чтобы прийти в себя. Видимо, еще до конца не проснулся. — Что ты там говорил? — Говорю, с колодцами староста обещал разобраться, как будет время. Но есть и хорошие новости, — продолжил Добромир. — Во-первых, по пути ко мне напросились еще два больных. Уже сегодня я их посещу. А это значит, что у нас будет больше денег. Уверен, что тебе можно двигаться. Вчера ты еле-еле домой добрался, — отметил я. Так это и есть вторая хорошая новость, — улыбнулся он, а затем демонстративно сделал глубокий вдох. одышки больше нет. Сегодня даже голова ни разу не закружилась. Кажется, я окончательно окреп. Ах, вот оно что. Система не давала мне опыта и эссенции за лечение отца, потому что он еще не был долечен. При этом он ведь находился при смерти. Шансов на спасение почти не было. Но я смог его вытянуть. Поэтому и получил так много бонусов за лечение. Вот только присвоила их система именно сейчас. «Рад, что ты снова в строю», — улыбнулся я. «Пациентом меня возьмешь? Помнится, ты обещал, что обучишь меня своему делу. По одному справочнику многому я не научусь». «Да погоди ты, лад», — махнул рукой он. «Понимаю твое рвение». Но вчера тебе повезло. Ты быстрее меня отгадал, что семья Митрия заражена яйцекладом. Но так тебе все время вести не будет. Лучше тебе пока что лишний раз к больным не соваться. Сначала изучим теорию, а уже потом перейдем к практике. Все-таки отказал. Но я понимаю его логику. Видимо, все еще опасается, что я могу отпугнуть некоторых клиентов. Далеко не все в погранке готовы относиться ко мне, как к новому ученику-знахаря. Между тем я заметил, что речь у Добромира поставлена очень грамотно. Изъясняется он не как простой деревенский мужик. Интересно, где он обучался? Тут же напрашивается другой вопрос. Может показаться, что с предыдущим он никак не связан, но я считаю иначе. Почему у нас до сих пор нет своего жилья в погранке? Если бы отец был родом отсюда, здесь бы остались его родственники. Остался Думб. Что-то мне подсказывает, что Добромир прибыл сюда из другого места. Возможно, из города. Отсюда грамотность, знания и отсутствие своего жилья. Уж не знаю, как устроен этот мир. Исследовать мне предстоит еще очень много. Но одно я могу сказать точно. Никто в здравом име не побежит из города в глушь, на границу королевства, чтобы жить на птичьих правах полуразрушенной пристройки местного торгаша. Возможно, он от кого-то бежал? — У меня к тебе просьба, Лад, — произнес Добромир. — Для тебя она сейчас важнее, чем возня с больными, которых ты пока толком лечить не можешь. Давай-ка ты лучше сгоняешь на рынок. Я пока помоюсь, а ты принеси нам продукты. Снова закупись дня на 3 Остальное, может быть, отдадим Харитону. Отец передал мне деньги, а сам прошел за сарай. Бадье. — Да, этого стоило ожидать. Взять и пропустить базовый уровень обучения он мне не даст. На это и не стоило надеяться. Придется ему еще раз доказать, что я могу лечить пациента. Он пришел в себя и все пытается вновь взвалить на свои плечи. Но я найду способ доказать ему обратное. Скорее всего, даже придется скрывать, что я знаком со скитальцами. Но работать с ними я не прекращу. Как я понял, платят этим людям очень много. Но и работа опасная. Фактически скитальцы это лотерейный билет. Если повезет, может стать сильным и влиятельным человеком. В противном случае можно сгнить где-нибудь на болотах, встретив монстра, который тебе не по силу. По пути на рынок я почувствовал, как мое тело содрогнулось. По коже пробежал холод, затем жар. Казалось, что солнечный свет вот-вот меня спалит. А стоит отступить в тень, и возникает ощущение, что я в легкой одежде вышел на зимний мороз. Этот приступ быстро прошел, но я уже знал, что он означает. Навык чувства баланса активировался автоматически. Распределение эссенции было нарушено. Приближается разлад. Рекомендуется восстановить баланс. Ускоренная регенерация отменена. Все, больше раны моментально восстанавливаться не будут. В последние дни я слишком много лечил. На данный момент эссенции я ощущаю лишь примерно, навскидку. Кажется, эссенцией жизни сейчас около 65, а смерти — 40. Никогда бы не подумал, что в моих мыслях промелькнет нечто подобное, но... Как же не вовремя система сошла моего отца здоровым. Теперь я нахожусь на острие ножа. Одно лечение, и начнется разлад, а это очень неприятное состояние. В прошлый раз я пробовал в нем всего несколько дней, но под конец уже начало возникать ощущение, что я гнию заживаю Найти бы способ куда-то тратить эти эссенции. Не могут же они вечно копиться в моем теле. На ману они не расходуются. Наверняка в будущем я смогу найти способ самостоятельно регулировать излишки. Немного очухавшись, я прошел мимо лавки Харитона. Товарами распоряжался другой его с Сегодня он продавал новую одежду. Видимо, только что завезли ее из города. Вот и еще одна проблема всплыла. Я уже давно об этом думаю. Найти бы хоть пару сменных штанов. Уже будет лучше. Пока что приходится каждый вечер стирать свое рванье и оставлять сушиться на улице. К утру обычно оно высыхает. Как когда? Иногда приходится выходить в деревню во влажном тряпье. Куда это ты пропал, лад? Послышался знакомый голос. Рядом со мной стояла Ведана. Лицо сокрыто под капюшоном. Девушка рассматривала ту же лавку, что и я. «Меня всего пару дней не было. Куда же я пропасть могу?» Стараясь не привлекать лишнее внимание, ответил я. «А ты что тут забыла? Тебе же вроде нельзя показываться на людях». Не смогла удержаться. «Хочу купить себе новую одежду. Пришлось оставить весь свой гардероб там, за чертой», — произнесла она. Затем по ее лицу пробежала легкая улыбка. «Вижу, ты тоже на эту же лавку засматриваешься. Хочешь, я куплю тебе что-нибудь? Деньги у меня есть». Тем более я до сих пор тебе должна за помощь. — Нет, не стоит, — умотал головой я. — Деньги я у тебя не возьму. Аж душу колет. Нужна мне новая одежда. Но мне она не по карману. А приобрести новую одежду за счет юной девушки, которая старше меня года на четыре, мне не хочется. Это против моих принципов. Сам справлюсь. — Но ты можешь вернуть должок другим способом, — подметил я. — О чем это ты? Я все еще не видел ее глаз, но готов поклясться, что мой ответ ее удивил. — Вижу, ты хорошо знакома со скитальцами. Знаю, что они планируют набирать новичков. — Порекомендуй меня им, — попросил я. — Ты видела, как я убил монстра? Причем ни одного. На моем счету уже один болотный упырь и пять кусачей. Я хочу учиться у скитальцев. Этим я тебе помочь не могу. Как раз наоборот. Если я порекомендую тебя... — Этим только разрушу твою жизнь, — заявила она. — Ты еще юн. Не знаешь, как тяжело приходится этим людям. Их жизнь — настоящий кошмар. Бойня за бойней. Выживание, а не труд. И все же я от своих слов не откажусь. Хочешь вернуть долг? Обмолвись об этом при волейборе, — продолжил напирать я. — Если не станешь, навсегда останешься моей должницей. Она рассмеялась. Видимо, не восприняла мои слова всерьез. «Все хуже, чем ты думаешь, Лад». Вскоре ее улыбка спала с лица. Родогост так и не пришел в себя. Я никак не могу привести его в чувство. Слишком серьезную рану он получил. Если не выкарабкается, то этот штаб скитальцев могут распустить. Переведут сюда новых. Или вообще направят их в другое место. Проклятье! А ведь я могу помочь над Родогостом. Могу использовать свои новые силы. Но меня к нему не подпустят. И пока что мне нельзя никого спасать. Нужно восстановить баланс, а уже после этого возвращаться к работе с больным. Но есть и другой способ. Мой отец пришел в себя, он уже принимает людей, сообщил я. Если хочешь, я позову его к скитальцам. Пусть осмотрит родогоста. А я приду вместе с ним. Сам лечить не стану, зато могу дать совет. Как бы случайно предположу, чем нужно помочь их лидеру. Точно так же, как я сделал это с Митрием. Так я и эссенции жизни не получу, и смогу изменить отношение скитальцев ко мне. — Это хорошие новости, — кивнула Видана. — Я поговорю с Валибором. — Если он согласится, пришлет за вами Новика. — Да уйдите вы с дороги, лихо вас раздери! Между нами протиснулся полный мужчина, растолкал очередь и начал о чем-то оживленно ругаться с торговцем одежды. Как только я обернулся, Видана рядом со мной уже не было словно сквозь землю провалилась. Удивительная способность. Уж не знаю, как она это делает, но, думаю, без таких навыков на болотах она бы и дня не прожила. Я закупил продукты по указу отца и направился назад. Ощущение приближающегося разлада окончательно отступило. Я даже решил, что мне хватит сил добраться до болот, чтобы поубивать кусачей проверенным методом с палкой и сапогом. Нужно хоть немного восстановить баланс. Однако не успел я добраться до нашего сарая, как мое внимание привлекли чьи-то крики. В проулке между двумя домами собралась группа подростков. Уже знакомая господа. Все та же компания, только третьяка с ними нет. Зато к ним присоединились двое других парней, чуть покрупнее, чем их прежний лидер. «Сейчас ты у нас получишь, утырок гнойный!» Выругался один из них, а затем повалил рыжеволосого пацана на землю. «Налетайте!» Запинаем его, как свинью. Пятеро на одного. Очень честный бой. Думаю, примерно так и проходили будни прошлого лада. Проклятье. А ведь я почему-то даже могу вспомнить того рыжего. Но эти воспоминания не мои. Кажется, он тоже любил поиздеваться над моим предшественником. Да кто только над ладом не издевался. По-хорошему, лучше обойти их стороной. До сарая я и в обход этого проволока могу пройти, но... Нет. Кем я себя буду считать после этого? Они же его забьют. Еще вчера он, скорее всего, был с ними в одной компании, а теперь его мутузят толпой. Пара крепких ударов по голове, и одним дурачком в погранке станет больше. Я прошел в проулок, положил мешок с купленной едой на землю. «Эй!» — крикнул я. «Может, вам еще подкрепление позвать?» «Пятеро на одного! Боюсь, не справитесь!» «Лад!» — удивленно вскрикнул рыжий парень. Да уж, не такого героя он ждал. Но кроме меня ему вряд ли кто-то поможет. Чего лег? Поднимайся, бросил мальчишки я. Сейчас уравняем шансы. Глава 12 Рыжий тут же вскочил на ноги, но сразу споткнулся и упал на колени, содрал с них кожу. Перекатился еще раз и уже окончательно поднялся рядом со мной. Похоже, он и сам не мог поверить, что ему придется воспользоваться моей поддержкой. Но обратной дороги нет. Мы все еще могли убежать, но что нам это даст? Деревня маленькая, и мы в любом случае встретимся с задирами еще раз. Бытует мнение, что их нужно игнорировать. Так, по крайней мере, часто говорили в моем мире. Если почувствуют, что нас их обиды не задевают, то они быстро потеряют интерес и найдут себе другую жертву. Но лично я с этим не согласен. Задир не игнорировать нужно, а наказывать. Показать им пару раз, что они ошибаются, и мы в их иерархии должны занимать совершенно другое место, что мы выше их. Разумеется, этой методике стоит следовать разумно. В моем мире с этим было сложнее. За драку сам можешь попасть под статью. А уж если тебя подстерегают несколько отморозков, а ты при этом даже кулаки правильно держать не умеешь, лучше сбежать. В такой ситуации здоровье важнее репутации. Но тут все иначе. За драку никто нас не осудит. А репутация в деревне очень важна, так как все друг друга знают. Один вытрет в те ноги, затем второй, третий. И вот ты уже для всех жителей пустое